Глава двадцать первая Мои опасения, кажется, оказались напрасными. Марк вел себя, как и прежде, будто в свадьбе Каролины и Ричарда не было ничего, чтобы его ранило. Впрочем, при нем мы все старались обходить эту тему стороной, и сам он не заводил разговора на нее, даже наедине с Александром. Чарли тоже не спешил объясниться со Скайем, хотя я видела, что он этого очень ждет но не решается начать первым. «Нам сейчас не до этого, ты же видишь?» — отмахивалась подруга. «Мы не знаем, что нас ждет завтра». В этом была доля правды. В академии царило заметное напряжение. Оно висело в пустых коридорах, где сейчас все реже слышался смех и болтовня студентов. Безучастной маской застыло на лицах преподавателей. Тяжелым камнем лежало на сердцах всех тех, кто имел несчастье близко узнать властителей и потерпеть от него поражение. Это было похоже на затишье перед бурей. Но когда грянет гром, никто не знал. Время теперь начало работать против нас. Все ближе была весна, и скоро наш враг станет сильнее прежнего. Лукрецкий днями пропадал где-то в Совете, возвращался оттуда озабоченным и мрачным. Иногда он собирал у себя приближенных преподавателей. И они долго о чем-то совещались. Нам пока никто ничего не сообщал, даже когда мы интересовались, как быть дальше. «Набирайтесь сил», — говорил Роберт из раза в раз. «Вам еще нужно вернуться в форму, прийти в себя». В данном случае под вами подразумевались мы с Александром, у кого за неделю не появилось никакого прогресса в выздоровлении. Я по-прежнему носила пранжу скрывая свое лицо от всех и вся, а Алекс бродил по Академии на ощупь. Правда, он все равно старался не пропускать силовые тренировки, которые по распоражению Лукрецкого стали вдвое чаще у двух старших курсов. Более того, на них студентов учили обращаться с оружием, как обычным, так и заряженным кристаллами времени. Александру из-за отсутствия зрения удавалось не все, и он злился и расстраивался, хотя и пытался это скрывать. Но я видела, как часто напрягались мускулы на его лице, сжимались челюсти, не давая крику гнева и бессилия вырваться наружу, с какой силой его кулак врезался в тренировочную грушу и до какого изнеможения он качал мышцы на тренажерах в зале. Я тоже пребывала в унынии. Каждое утро просыпалась в надежде, что мое молодое лицо вернулось и все чаще засыпала в слезах, теряя ту самую надежду. Я стала ненавидеть зеркала и косметику. Не могла смотреть, как Чарли наводит красоту у туалетного столика. Сразу уходила из комнаты в ванную или в другое укромное место, где меня никто не мог увидеть. Иногда я залезала на чердак, одна, без Алекса, чтобы побыть наедине со своими мыслями и переживаниями. Или гуляла по скверу, чаще в потемках, задерживаясь у статуй богов. С некоторых пор Нахождение рядом с ними дарило мне покой и веру в лучшее. Казалось, они подбадривали меня и не давали окончательно упасть духом. Я долго могла рассматривать их лица и уже не удивлялась, когда замечала чей-то живой взгляд или внезапную улыбку. Меня даже куда больше волновали трещины, которые, по-моему, стали только сильнее выражены. Я как-то спросила об этом Роберта, но он не нашелся, что ответить. Лишь сказал что сейчас это не главная забота и причиной их возникновения он займется позже долгожданные перемены произошли на исходе десятого дня с момента как нас выписал из своей лекарской обители доктор райнс в тот вечер я дождалась александра после его тренировок мы захватили в корзине ужин который выпросили у тины и отправились на наш чердак к этому времени мы уже вполне обжили его У нас был даже приличный плед, где можно было сидеть. И подушка, если хотелось поваляться и посмотреть на небо через круглое окно под потолком. А еще свечи, которые мы зажигали для уюта и немножечко для романтики. Сегодня, как и все последние дни, за спички взялась я. Огонек вспыхнул и весело запрыгал на фитильке одной из свеч. Затем на другой. Постой. Алекс вдруг нашел мою руку и часто заморгал. Его голос звучал взволнованно. — Что случилось? — забеспокоилась я. — Кажется, кажется, я начинаю видеть огонь. Я вижу пятна света. С усердием потер глаза ладонью. — Правда? Мое сердце пустилось вскачь от радости. — Подожди, уже четче. Александр уверенно потянулся к свече и поднял ее. Затем взял кусок пирога с тарелки я вижу у него начинка из красных ягод и он облегченно засмеялся откинув голову назад я никогда еще не видела его таким счастливым я собралась подхватить его ликующий смех как вдруг меня ошпарило ужасной мыслью Мое-то лицо по-прежнему старое и сейчас алекс увидит его она мне даже плотка нет о боги боги я резко подскочила Метнулась к своей куртке, попутно прикрывая лицо волосами. — Что случилось? Александр перестал смеяться, в его голосе послышалась тревога. — Ничего, ничего, — торопливо ответила я. — Сейчас, одну минутку. Я искала крем в кармане куртки. Руки тряслись, пытаясь выудить из него баночку. — Быстрее, ну же! Наконец я открыла крышку и... Сердце остановилось и рухнуло вниз. баночка была пуста лишь над д ней виднелась совсем маленькая капля крема которая ничем уже не могла помочь. я израсходовала его весь без остатка и это конец диана алекс уже стоял позади меня я закрыла лицо руками подскочила стараясь не поворачиваться к нему я я мне надо отойти извини и я ринулась к выходу сбивая все на ходу «Диана!» Александр догнал меня в два счета, схватил сзади за талию. «Что случилось? Что с тобой?» «Ничего!» Я закрыла лицо ладонями, желая провалиться сквозь землю, исчезнуть. «Посмотри на меня!» Он взял меня за плечи, силой разворачивая к себе. «Нет!» — вскрикнула я, пытаясь вырваться. «Нет! Не могу! Не могу!» «Да в чем дело?» Голос Алекса стал суровее и требовательней. Он крепко держал меня, не отпуская. — Почему ты закрываешься? — Потому что я не могу посмотреть на тебя! — в отчаянии воскликнула я. — Потому что не хочу, чтобы ты смотрел на меня! — Почему? Александр растерялся. — Потому что я уже не та. Я изменилась после бездны. Я уродлива. Я вот-вот была готова разрыдаться. — Все утверждают, что это пройдет, но до сих пор ничего. Ничего! Покажи мне свое лицо. Мягко, но с нажимом попросил он. Неужели ты мне совсем не доверяешь? И тогда я убрала ладони от лица, подняла глаза, глядя на него с болью и вызовом. Вот, смотри. Нравится? Я старуха, видишь? Старуха. На последнем слове я все же расплакалась. Я думал, мне тогда показалось. Тихо проговорил Алекс, разглядывая меня. там в бездне. Не показалось, процедила я. Доволен? Теперь я пойду. Куда? Александр со вздохом перехватил мою руку и притянул меня к себе. От твоего взгляда, от отвращения, которое тебе придется скрывать в моем присутствии, прошептала я в сторону. Помнишь, ты мне сказала, когда я боялся, что ты меня отвергнешь из-за слепоты? Алекс крепче обнял меня. Ты сумасшедший. «Вот и я сейчас говорю тебе то же самое. Ты с ума сошла. Как я могу испытывать к тебе отвращение, когда ты для меня все?» Его голос чуть дрогнул. «Слепота — это не уродство, не старость!» Хрипло отозвалась я. «И ты мужчина, а мужчины любят глазами!» «Не все так примитивны», — усмехнулся он. «И тем не менее...» «Нет, никаких «тем не менее». Я всхлипнула и уткнулась носом ему в плечо. — Это скоро пройдет. Продолжил он. — Так же, как моя слепота, и ты больше не будешь плакать из-за такой глупости. Ты поэтому избегала меня, не давала коснуться, себя куталась в шарф. Я кивнула, шмыгнув носом. А еще носила платок на лице, чтобы не пугать людей. И иногда мазалась омолаживающим кремом, который принесла мне Рита. Он действовал всего несколько минут. А сегодня крем закончился. Вот только что! Дурочка. Алекс поцеловал меня в макушку. Давай продолжим наш ужин, иначе Тина будет недовольна. И ты ведь была голодна, помнишь? Идем. Снова кивнула я. На душе стало чуточку легче, хотя камень отчаяния так никуда и не делся. Только не смотри на меня! А ты перестань плакать. Я могу завязать глаза. Снова. Хочешь? Александр улыбнулся. «Не надо, просто не смотри». Я подавила вздох и отстранилась от него. Села на плед полубоком и стала молча есть. Алекс тоже съел несколько кусочков пирога, затем произнес. «Будь здесь, никуда не убегай, ладно? Я сейчас вернусь». «Куда ты?» Я искоса смотрела, как он встает. «Потом узнаешь, только не убегай». Предупредил он еще раз и вышел. Погруженная в свои унылые мысли, я почти не заметила его отсутствия. Алекс вернулся, быстро неся с собой одеяло и еще одну подушку. «Что это? Зачем?» Я была обескуражена. «Мы сегодня будем ночевать здесь», — ответил он просто. «Не хочу тебя оставлять этой ночью одну. Чарли я предупредил, Яна она уложит спать». Я прикусила губу от смущения. Представляю, что там себе уже надумала Чарли. Да и сама я испытывала неловкость в перемешку с затаённой радостью. Ночевать вместе с Алексом будет очень волнительно, хотя и так желанно. Но потом я вспомнила о своём лице и снова впала в отчаяние. Неужели ему самому будет приятно находиться со мной рядом? Но Александр уже уверенно расстилал нам свою импровизированную кровать, после чего похлопал по одеялу, приглашая. Снимай обувь и ложись. Нет, давай ты первый. Я стушевалась. А я? Я пока приберу посуду в корзину. Я помогу. Нет, я сама. Александр пожал плечами, сбросил джемпер и обувь и растянулся на пледе. Я же торопливо сложила остатки еды и посуду, после чего задула все свечи. Чердак погрузился во тьму, скрывая меня от глаз Алекса. Теперь я поспешно занырнула к нему под одеяло и привычно натянула его повыше. Но Александр не дал мне уединиться тут же заключив в объятия и заставив улечься к нему на плечо. «Я так рада, что к тебе вернулось зрение!» — запоздало призналась я. «Прости, что не сказала это сразу, а устроила все это. Поздравляю!» «Спасибо, я тоже рад». Он начал перебирать мои волосы, пропуская их сквозь пальцы. «Но радость была бы сильнее, если бы ты улыбалась, несмотря ни на что. Я знаю, что все испортила. Прости!» Сдавленно прошептала я. Алекс протяжно вздохнул и легонько щелкнул меня по носу. Я больше не хочу это слышать. Давай поговорим о чем-нибудь другом. «Скоро свадьба Каролины», — вспомнила я. Да, через три дня. До сих пор не понимаю такой спешки. «Марка, видимо, переживает». «Наверное. Но вида не подает. Мне кажется, он вообще не собирается идти туда». «Может, так будет и лучше?» С Маркой и свадьбой мы перевели тему на Лукрецкого и Совет Альянса, нашу миссию и второй Аркавиту, местонахождение которого нам вновь предстоит узнать. Потом перескочили на Тину и ее булочки, посмеялись с проделок Яны и Морти. Я даже на время расслабилась и забыла о своих стеснениях. Но все вернулось на круги своя, когда Алекс в порыве нежности прижал меня к себе теснее и захотел поцеловать. «Нет!» Отшатнулась я, отворачиваясь от него. Знаю, в густой темноте, царившей на чердаке, мало что было видно. Но оставались еще тактильные ощущения. И мне не хотелось, чтобы Алекс испытал нечто неприятное, целую старуху. «Не надо! Давай спать!» И я демонстративно отвернулась. «Спокойной ночи!» Произнес Александр спустя небольшую паузу. Улегся рядом, обняв меня за талию. И уткнулся лицом мне в волосы. — Спокойной ночи! — эхом отозвалась я, чувствуя, как к горлу снова подступает соленый ком, а глаза наполняются горячей влагой.